Не забывай, что я мастер. У входа на мельницу мастер прибил к дверной раме Воловье Ермо. Подмастерья должны были проходить под ним, согнувшись по одному, со словами «Я покоряю силе тайного братства». В синях их встречал мастер. Каждому давал пощечину по левой щеке, приговаривая. Не забывай, что ты ученик.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 У всех на лбу был тот же магический знак. Не пришли еще лишь петар и Лышка. Да вот и они. Как только те прошли под ермом, получили свою порцию пощечины и произнесли клятву, с шумом и грохотом заработала мельница. «Быстрей!» – заорал мастер. «За работу!» Парни скинули куртки, на бегу закатили рукава, подхватили мешки – Стали засыпать зерно, молоть. И все это с молниеносной быстротой, Под окрики мастера. Вот так пасхальное воскресенье, С досадой думал кробат Бессонная ночь, да еще надрывайся за троих, А во рту маковые росинки. Даже Тонда быстро выбился из сил. Под градом катился по его лицу. Впрочем, попотеть пришлось всем. Мокрые рубашки поприлипали к телу. Когда же это кончится? Куда ни посмотришь, хмурые лица. Все вертится, кружится, мелькает, клубится пар. Магический знак на лбу подмастерьев постепенно смывается. Крабат с мешком зерна, выбиваясь из сил, карабкается вверх по ступенькам. Еще немного, и он рухнет под тяжестью ноши. Но вдруг усталость покидает его.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 похлопывают друг друга по плечу. Даже вечный брюзга кита и тот развеселился. Карабат хочет спуститься за новым мешком. «Стой!» — командует Тонда. «На сегодня хватит!» Скрип, замирающий стук, колесо останавливается. «А теперь праздновать, братья!» ликует Сташка. На столе угощение. Юра приносит жареных цыплят с золотистой корочкой. Ешьте, братья! Ешьте! Они едят, пьют, подшучивают друг над другом. А потом Андруж громко и весело запевает. Парни становятся в круг, берутся за руки, выбивают ногами такт. Наш мельник сидит-то у ворот. Клобустер-клабастер-клабум. Работник из дома идет. Клобустер-клабастер-клабум. Припев клабустер-клабастер-клабум, Подхватывает хор. Теперь выводит мелодию Ханса. Поет следующий куплет. Он весел красою цветет. Клобустер, клобастер, клобум. А мельник из золы угрюм. Клобустер, клобастер, клобум. Круг движется то влево, то вправо, то сходясь к середине, то расходясь. Запевают по кругу один за другим. Видя Что настало его черед, вступает кробат. Прикрыв глаза, допивают песню. Он смелый подмогу найдет. Клобустер-клабастер-клабум. Он смельником счета сведет, клобустер-клабастер-клабум. Кончив танцевать, опять садятся за стол. Самый молчаливый Куба. Самый молчаливый Куба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 Но Крабат часто вспоминал его рассказ про Варшулу, и тут же ему на ум приходила певунья, что запевала той ночью, словно вновь звучал ее нежный голос, плывущий в темноте и Шварцкольма. Это было удивительное, незнакомое чувство. Его хотелось забыть, но никак не удавалось. Каждую пятницу после ужина подмастерья собирались у порога черной комнаты.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 Выпоркнув из себя, стать невидимкой, а потом опять вернуться в свою оболочку. Днем за работой, вечером перед сном он повторял заклинание. Только бы не забыть, теперь он был твердо уверен, человек, владеющий искусством искусств, властвует над другими. А ведь здорово иметь власть, хотя бы такую, как мастер. Так он думал тогда, вот и старался изо всех сил.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 Остегнули брезент, начали таскать мешки в дом, к мертвому Жернову. Все было так же, как месяц назад, когда Крабат подсматривал слуховое оконце. Только мастер на этот раз не бегал вместе со всеми. Он восседал рядом с господином на козлах и щелкал кнутом, подстегивая парней, а те лишь молча сгибались под тяжестью ноши. Крабат уже почти забыл, как тяжело таскать полные мешки. Кнут щелкает, под мастерья бегают зад и вперед. От грохота и завывания мертвого жарного, дрожит вся мельница. «Так что же все-таки в мешках?» Крабат пробует разглядеть, высыпая мешок. Но при тусклом свете фонаря не поймешь. То ли лошадиный навоз, то ли еловые шишки. А может, круглые камешки, покрытые засохшей грязью? Рассмотреть как следует нет времени». Пыхтя надвигается лыжка с мешком. Локтем отпихивает крабата. Михал и Мертон наготове. Подставляют пустые мешки, чтобы собрать смолотое. Другие оттаскивают полные мешки к повозке. Все, как в прошлый раз. С первым криком петуха повозка уже вновь нагружена. Брезентовый верх пристегнут. Гость хватает кнут и опля, повозка летит. Мастер едва успевает соскочить с козел. Парни уходят в дом. Пошли! зовет тон до кробата. Они идут к пруду, чтобы перекрыть шлюзы. Слышно, как замирает стук мельничного колеса. Наступает тишина. Ее нарушает лишь крик петуха, да куда-то кур!» Он часто здесь появляется. Крабат кивает в сторону удаляющейся повозки.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 А теперь нас снова двенадцать, и он может пощелкивать кнутом.